«Два. Обстановка», — спросил Каин Иннокент, входя на капитанский мостик после отдыха. Комсостав за время гонки тоже успел дважды смениться, отстаивая на вахте по стандартных четыре часа. «Спокойный господин адмирал. Все идет точно по графику. Через двадцать минут можем приступить к атаке». Спустя шесть часов гонки за грузовиком эти двадцать минут казались особенно долгими. Экипаж грузового судна, понимая всю безнадежность своего положения, рвал дюзы, выжимая из двигателей все возможное и невозможное. Маневрировал, но ничего не помогало. Пираты надежно сидели на хвосте и начали обходные маневры, чтобы зажать жертву в мешок. Спасатели тоже безнадежно отставали на целых два часа. Этого достаточно, чтобы 10 раз взять судно на абордаж. «Только зря топливо сожгли», — подумал Каин Иннокент. «Нас следовало встречать на обратном пути уже с добычей». Но спасение торговца, не дать пиратам атаковать судно, вошедшее в зону непосредственной ответственности метрополии, скорее политическая задача, влияющая на престиж государства. Иначе что это за государство, которое не может защитить судно в собственных границах? Впрочем, он также понимал, что местные силы самообороны не дадут ему уйти легко и схватиться с флотом «Марона» еще придется. Но это большой проблемы не представляет, и они с легкостью проскочат, лишь бы никто не пришел на помощь из другой звездной системы и не создал совсем уж неприличный перевес сил. Хотя и на этот случай есть свой план, и в систему тут же вторгнется прикрывающая вторая ударная эскадра, первого пиратского флота СНМ, который сейчас находится в состоянии ожидания соответствующего приказа на гиперпереход. Вот только Иннокенту в принципе не хотелось разворачивать настоящее космическое сражение из-за какого-то грузовика. Не стоит он того. «Дайте связь с этим чудиком», — попросил Каин связиста кивнул на обзорный экран, где уже хорошо виделся грузовой корабль, ведущий активные маневры. Грузовик, в свою очередь, догонял его собрат, переделанный под носитель авиации и абордажной команды. Он уже привычно приноравливался к атаке. Вот открылись створы, через которые выйдут самолеты. А вот и они, шесть шмелей, покинули носитель и устремились догонку за неспокойным грузовиком. Одну минутку, господин адмирал, связь установлена. Спасибо. Грузовое судно ГСКР 912Т. Меркам, сдавайтесь, вам не уйти, только лишь продлите свою агонию. И еще чем дольше вы будете брекаться, тем дольше абордажники будут вас пинать, так что советую вам поберечь свои зубы, ребра и внутренности. — Сами знаете, медицинские услуги нынче дороги. — Пошел к черту, пират. — Обычно они более сговорчивые и не такие грубые, их махнул Тур. — Да. Зачастую подобные угрозы действительно заставляли экипаж сдаться без лишних гонок. Но существовали и такие уперто бесстрашные, как этот капитан, так опрометчиво обрекший себя и свой экипаж на продолжительное избиение, после которого у них будут отбиты все внутренности и переломана половина костей. «И зачем?» спрашивается. «Ладно, авиации приступить к работе. Только не попортите его слишком сильно. Он нам нужен. Все будет сделано в лучшем виде», — отозвался командир авиационной группы. «Не первый год замужем». Бескрылые шмели способны летать только в космосе. Машины устаревшие как морально, так и физически. Все в заплатах от прошлых боевых столкновений, коих в лучшем случае осталось штук 50, Устремились к грузовику. Грузовое судно огрызнулось плотным зенитным огнем. Роторные пулеметы создали плотную стену огня, и один из шмелей, попал под перекрестный огонь, сгуркался, сбух шаром огня и разлетелся на куски. «Черт!» — помочившись, выдохнул Каин. «Теперь понятно, почему он такой задиристый», — прокомментировал Тур. «Пушек четыре раза больше положенного. И как ему такое количество разрешили установить?» «Да уж. И теперь понятно, почему он решился на одиночный рейс», — согласился Иннокент. «Дурак. Раз подумал, что ему это поможет». После гибели своего товарища пилот действительно погиб, не успел катапультироваться или же был убит сразу. Остальные пилоты стали вести себя более осторожно. Шмели теперь резко маневрировали, уходя с линии огня, и, сблизившись на предельно малую дистанцию, открыли ответный огонь сначала по зенитным точкам противника. Одна за другой зенитные пушки выходили из строя, и, наконец, все они замолчали по правому борту. «Парни, мы выбиваемся из графика», — напомнил Кайн, взглянув на хронометр. Из-за падения скорости вследствие резких маневров жертвы спасатели значительно сократили расстояние. Более того, этими маневрами командир атакованного судна вводил их на ближайшую группу воих кораблей «Марона». Теперь становилось понятно его нежелание сдаваться, шансы спастись действительно имелись хорошие. Раньше грузовик пойти навстречу кораблям в Метрополии не мог, пираты добрались бы еще раньше. Ясно. Сейчас возьмем его оборот, повещал командир пилотов. Грузовик продолжал резко маневрировать, но это спасти его уже не могло. Шмели, избавившись от угрозы со стороны зенитных точек, стали чувствовать себя свободнее и начали обрабатывать группы маневровых двигателей, лишая жертву высокой маневренности. Одновременно с этим от носителя отделились два абордажных шаттла. Время до сближения с противником, забеспокоился Каин. С первой группой кораблей 43 минуты, сэр, со второй час 20. Иннокент недовольно поджал губы. Да, для захвата судна хватит и 15 минут. Тем более, что теперь вместе с абордажниками ходят и управляющие команды, чтобы управлять кораблем. И не надо тратить время на захват родного экипажа, как раньше, который, как правило, прячется во всевозможных закутках так что людей не найти. Но абордажникам еще нужно прилепиться к грузовику, а управляющей команде установить управление с возможно заблокированных, а то и все разбитых панелей и увезти захваченный корабль. «Может, дезориентируем его, как раньше делали?» — предложил Тур. «Поставить кого-нибудь впереди? Да. Нет, так справиться». Тем временем шаттлы уже принаравливались к борту грузовика и вот-вот должны были произвести сцепление. Но куда его черти несут, удивился Тур, он совсем спятил. Грузовик действительно повел себя странно. Он перестал дергаться, что дало возможность абордажным шатлам без проблем произвести сцепку и начать абордажные действия, по проникновению на борт. В то же время судно с ускорением начало отрабатывать правый поворот, уходя с курса сближения с силами Морона, работая уцелевшими левыми маневровыми двигателями, двигаясь прямо на пиратские носители. Командир Примы, заметив это сближение, держал дистанцию с грузовиком, но тот словно продолжал его домогаться, то чуть поднимаясь, то чуть опускаясь относительно основной линии движения, заставляя в свою очередь носитель чуть опускаться и подниматься. «Он мне напоминает собаку-пастуха, которая ведет овцу в нужном направлении», описал действие грузовика Тур. «Мне как-то довелось в одной деревушке наблюдать такую забавную картину. Бегает вокруг овцы то вправо, то влево то чуть впереди, то сзади. И овца убегает примехонько в ворота загона. Так вот, очень похоже. «И куда же эта пастушья собака ведет на овцу?» спросил в первую очередь себя Каин и проследил дальнейший курс движения. Проклятие! Хором вскликнули Туринов и накент. Сержант! Грузовик действительно направлял прямо у сторону фрегата сержант, а точнее сам целенаправленно двигался к нему, прикрываясь носителем странными маневрами, скрывая свои намерения. Конечно, глупо ожидать, что командир Примы, увлеченный маневрами с грузовиком, столкнется с фрегатом. Если уж на то пошло, фрегат сам уйдет с курса или предупредит Приму об опасном сближении. Но вот что задумал капитан самого грузовика, знает только он сам. Но ясно, что ничего хорошего для сержанта, да и похоже для себя тоже. И дистанции уже мизерные. Прима! — закричал Энакент. — Немедленно уйди с курса! — — Куда? — опешил командир носителя от странного приказа адмирала, отданного почти ссывающимся голосом. — Куда угодно, но резво. Понял. Прима начала маневр. — Сержант, тебя это тоже касается. Сваливай, этот идиот на грузовике, похоже, решил сыграть героя. — Понял. — Абордажным командам покинуть корабль, — продолжал отдавать приказания Иннокен. — Но мы почти взяли его, ничего не зная, и не понимая, стал возражать командир абордажной команды по кличке Страйк. Старый знакомый Иннокента по гражданской войне среди пиратов. Еще один отсек и командирская рубка прямо перед нами. И тут мы их... Живо выполняя приказ, уже откровенно заорал Каин. Грузовик идет на таран. Вы просто не успеете ничего предпринять. Понял. Уходим. Сворачиваемся, парни. У нас большие проблемы. Минуты текли слишком медленно. Рима ушла в сторону, и теперь со всей очевидностью стало ясно, что грузовик выбрал свои цели фрегат. Он стремился к пиратскому кораблю на полной скорости. Одно слово — камикадзе. У него очень большая скорость, заметил Тур, даже слишком. Грузовик и правда выдавал слишком сильную тягу, которая могла бы его спасти, развея он ее в самом начале. Но в самом начале он этого почему-то сделать не захотел. Хотя почему, непонятно. Очень даже ясно, чего он ждал. Нужно его сбить. «Абордажная команда», — напомнил Каин. «Но чего они так долго копаются?» Регат пытался как-то сбежать от спятившего грузовика. Это выглядело в высшей степени нелепо все равно, как собаки убегать от кошки. Но у него это плохо получалось. Еще минуты, и он врежется в наш корабль. «Страйк! Где тебе черти носят?» Не своим голосом запрошел Каин. «Мы в ловушке. Корабль заминирован». «Что?» «Корабль заминирован при попытке вернуться назад коридоры рванули. Почти все убиты, остальные в том числе и я тяжело ранены. Нам не выбраться из этого хлама». Связь по неизвестной причине оборвалась. Но у Иннокента сложилось впечатление, что я сознательно отключил страйк. От грузовика отделились четыре спасательных капсулы. Семь. Уничтожить грузовик. Немедленно. Повторяю, уничтожить грузовик. Это подстава. Брандер. Истребители обрушили на корабль всю лавину своего пушечного огня, но грузовику это все равно, что слону дробина. Зайти под дюзы и расстрелять. Двигатели они не могли, ракет нет. Не стали вешать изначально, ведь цель казалась такой беззащитной. Открыл прицельный огонь сержант. На борту грузового корабля вспыхнуло сразу несколько взрывов, и его повело в сторону от цели. И вот когда все вздохнули с облегчением, случилось непоправимое. В непосредственной близости от фрегата вспыхнул термоядерный шар. «Реактор», — прошептал Тор, «А может, бомба?» «Да, слишком все на ловушку похоже. Нет, это и есть ловушка». «Где сержант?» — задал главный Форскайн, хотя уже знал на него ответ.